Глава 14. Давали Кармен. Совсем необычную. История, будто бы без начала и конца, была рассказана при помощи двух десятков молодых крепких тел артистов, виртуозно поставленным, соединенным в единое смысловое полотно танцем. Практически без единого слова. Первые двадцать минут, далекая от современного искусства Варвара Сергеевна, напряженно всматривалась в происходящее на сцене и ничего не понимала. Боясь лишний раз шевельнуться, чтобы не упустить разгадку странного действа, время от времени она косилась в сторону Валерия Павловича и чувствовала, он находится в таком же зачарованно-недоуменном состоянии. Дерзкие пластичные артистки напомнили ей юных прачек из сна. Ближе к середине спектакля Самоварова вдруг поняла. Привычную сюжетную линию искать здесь нет смысла. Она не появится. На все оставшееся время Самоварова забыла про натирающие туфли, про кошек, про Аньку, которая к этому часу уже давно должна была оказаться в области, у Лариски про в маленькой лакированной сумочке и даже про своего друга. Кармен была везде. Неукротимой энергией, набирающей силу в каждой следующей минуте, она, формально материализованная в большой белый шар, дико, необратимо скакала от актрисы к актрисе в движении, обесценивая самое главное в мужчине — его волю. Ее убили раз десять разными способами и в разных позах. Но не тут-то было. Кармен, мужчины, убить нельзя. Жалкая, сломленная, гордая, да жути циничная, до да слез нежная Кармен восставала снова и снова, и всякий раз, находя свой белый мяч, безошибочно бросала его в обреченного. Страсть — это самое дерзкое воровство прежде всего у себя. Убогий, опостыливший разум героически и тщетно сопротивляется, пока мы выгребаем из себя все, что есть, но этого мало, мало, мало, и отдали душу. Обрыв, конец, аннигиляция. Но тут в какой-то миг вдруг послышится ангельский хор, обретет всеобъемлющую силу и красоту, устремится в самые небеса, и уже в недосягаемой вышине, когда первозданная сила вновь окрепнет, в нее опять, вначале едва заметно, осторожно, а потом все отчетливей вовлечется колдовство страсти. Сопротивляться ей, значит, сопротивляться самой жизни. Прежде чем начать аплодировать, Варвара Сергеевна несколько раз завязала, и развязала на шее шелковую косынку. Они вышли в прохладный майский вечер. Нарядная толпа, выплеснувшаяся следом из театра, продолжала гудеть восторгом и вопросами. Стало тесно, душно и нестерпимо шумно. Валерий Палч взял ее под руку. «Давай-ка отсюда выбираться». Оторвавшись от основного потока, они теперь уже неторопливо двинулись по парковой аллее. Варвара Сергеевна замедлила шаг и неожиданно спросила, «А ты знаком с Ларой Брехт?» Даже в темноте ей удалось разглядеть, как изменилось выражение его лица. «Нет, если я куда-то лезу, ты меня прости. Так, театром навеяла, вот и вспомнила». «Что ты вспомнила?» перебил он. Валерий Павлович оставался внешне спокоен, но сжавшиеся губы, рука, блуждавшая по карманам в поисках, отсутствовавшие пачки сигарет, выдали его волнение. «Какая же я дура! Похоже, я испортила вечер!» Она решила поскорее все объяснить. «Эта Лара может иметь какое-то отношение к убитой Валентине Шац, по крайней мере, она числится у нее в друзьях. И что? Неужели каждого друга на страницах этих дурацких соцсетей ты сразу начинаешь подозревать? Это в наше-то время? Открою тебе большой секрет, госпожа следователь. Те немногие, кто на самом деле друг с другом близок, редко общаются при помощи соцсетей. Хотя, увы, такие немногие в наше время большая редкость. А те, кто там, вот кто они, все эти друзья? Ты человека, может, и видел раз в жизни, и хорошо, если так. Его и в живых уже может не быть, а этот след все тянется и тянется в никуда. Валер, ты, похоже, нервничаешь. И что за сарказм в голосе? Зачем ты объясняешь мне прописные истины? Красивое имя, небезызвестная фамилия. Это привлекло мое внимание, я щелкнула на ее страничку и вдруг обнаружила, что ты у нее в друзьях. Вот, собственно, и все. Самоварова обиженно вытащила руку из-под его локтя. «Знаешь, Варя, мне лишней информации и на работе за глаза хватает. Думаю, тебе это хорошо знакомо. Имел глупость, зарегистрировался в этой сети давным-давно на какой-то черт. И я там не бываю. Раз в два месяца поглядываю вскользь. Стучатся ко мне разные люди в друзья, я добавляю. И что из этого?» «Иными словами, ты ее не знаешь», — подытожила ледяным тоном Самоварова. Теперь она не знала, на кого ей больше злиться, на себя за свою бестактность или на него за явное вранье. Прошла целая вечность, и их обоюдное молчание наконец нарушил сигнал мобильного. К дороге подъехала такси, заказанное Валерием Палчем. Завидев машину, он цепко взял Самоварову под локоть и тоном нетерпящим возражений сказал «Садись, я отвезу тебя домой». «Типа джентльмен? Пытаюсь». Варвара Сергеевна фыркнула, но в машину села. В этот поздний час дороги уже были свободны от пробок, и через 10 минут машина остановилась возле ее дома. Валерий Павлович распахнул дверцу и подал Варваре Сергеевне руку. Она развернулась, чтобы уйти, но он ее удержал. Хотя, честно говоря, она и не сопротивлялась. «Уважаемый, здесь стоянка запрещена!» — крикнул из окошка таксист. «Или сразу рассчитайтесь, или поехали уже. Вы ведь другой адрес в заявке указали». Валерий Павлович вернулся к машине и быстро расплатился. «Ничего, дойду пешком, мне недалеко». Таксист дал по газам. Спасибо за вечер, выдохнула Самоварова. Валер, прости, я, кажется, не о том спросила. Мы от чего то сразу начали с того, что шпионим друг за другом. Ты верно подметил. Странное время. В свое оправдание могу сказать, что не любопытство заставило меня это сделать. Варя, Валерий Павлович говорил спокойно, и смотрел ей прямо в глаза, но она чувствовала что-то тяжелое, подкравшееся и зависшее между ними в парке, так никуда и не ушло. Варя, я готов удовлетворить твое любопытство. Лара Брехт была одной из моих пациенток. Всего-то? Да, к тому же это было давно. Значит, ты из светских львиц в своей районной поликлинике лечишь? И что они предпочитают в это время суток? «Прозак Имипразин? «Да ты знаток. По-разному бывает. Я тогда принимал не в районной поликлинике, а Лара...» Она была не светской львицей, а очень одиноким человеком. «Таким же одиноким, как я?» «Намного больше. А ты не одинока. Ты просто в это заигралась».